Кэндаси Перт, доктор философии. На нас обрушивается колоссальное количество информации. Она поступает в наше тело, и мы вынуждены ее перерабатывать. Она приходит через все органы чувств и постоянно накапливается, и нужно постоянно отсеивать большую часть. В конце концов, в сознании остается лишь то, что наиболее полезно для индивидуума, считает Кендаси Перт, доктор философии. Еще данные. При измерении электрической активности человеческого мозга, например, при КАТ и ПЭТ-сканировании, ученые обнаружили, когда человек смотрит на объект, и когда он воображает этот же объект, активизируются одни и те же зоны мозга. Когда человек закрывает глаза, и визуализирует объект, в мозге идут те же процессы, как и когда человек смотрит на объект. Мозг не делает различия не только между тем, что он видит и тем, что он воображает, но и между действием совершенным и визуализированным. Это открытие сделал в 1930 году доктор медицины Эдмунд Якобсон. Создатель техники прогрессивной релаксации для снижения уровня стресса. Доктор Якобсон просил испытуемых визуализировать различные физические действия и заметил, что мышцы при этом совершают едва заметные движения, полностью соответствующие визуализируемому действию. Эту информацию взяли на заметку и использовали спортсмены всего мира. Бетси спрашивает, что я хотела бы видеть, но не могу? Как эмоции воздействуют на мое восприятие реальности и как они формируют его? Как я могу воспринять что-то новое, если я увязла в старой парадигме? Что я готова изменить, чтобы воспринимать реальность по-новому? Как изменение восприятия изменит мою реальность? Улучшится ли она? Изменится ли? Улучшится «И изменится одновременно?» – спрашивает Бетси. Правда о восприятии. Восприятие – это сложный многогранный процесс, начинающийся в тот момент, когда нейроны наших органов чувств получают информацию из окружающего мира и пересылают ее в виде электрических импульсов в мозг. Как и у всех живых существ, возможности наших органов чувств ограничены. Мы не видим инфракрасный свет и не ощущаем, электромагнитные поля, а птицы ощущают и используют их для ориентации в пространстве. Тем не менее, количество информации, поступающей к нам через пять органов чувств, воистине потрясающее: 400 миллиардов бит в секунду. Очевидно, сознание не перерабатывает таких объемов. Ученые говорят, что до сознания доходит лишь около 2000 бит в секунду. Поэтому, когда мозг берется за работу, пытаясь рассказать нам о мире, говорит доктор Эндрю Ньюберг, он вынужден отсеивать много лишних данных. Например, когда вы читаете эту книгу, ваши органы чувств регистрируют температуру воздуха в комнате, давление тела на стул, прикосновение одежды к коже, гудение холодильника, запах вашего шампуня. Однако вы не осознаете всего этого, поскольку сосредоточены на тексте книги. Доктор Ньюберг продолжает. Мозг отсеивает колоссальное количество информации, которая нам действительно не нужна. Кое-что он просто подавляет. Он, например, не позволяет некоторым реакциям и фрагментам нервной информации дойти до сознания. Именно поэтому мы не ощущаем стул, на котором сидим. Иными словами, мы отсекаем известное, а также и неизвестное. Когда мы видим то, что мозгу сложно идентифицировать, он хватается за что-нибудь подобное. Цитата ⁇ Похоже на белку, но не белка ⁇ Если не находится ничего похожего или предмет похож на нечто, как нам известно, несуществующее в реальности, тогда мы просто отмахиваемся от увиденного. Должно быть, мне просто почудилось. Так что на самом деле мы не воспринимаем реальность, мы видим лишь образ реальности, созданный мозгом на основании данных, поступающих от органов чувств, а также многочисленных ассоциаций, извлеченных из нейронной сети нашего мозга.